Так, когда я ем, то всякий раз на задней стенке горла точно приливную отметку оставляет свой едкий след изжога. При этой мысли по спине бежит холодок, будто говоря мне «хватит уже». Уверенно, свое взросление Скай воспринимает с зачарованностью и страхом. Она еще только-только успела подрасти. Скай переворачивается на живот, подставляя солнцу спину. руки ее сжаты в кулачки, так как я помню у нее еще с младенчества, когда ее повсюду носили в специально сшитых для нее белых мешочках точно подарок перед торжественным вручением и на минуту я чувствую себя счастливой здесь рядом с моей сестрой чье беспорочное тело напоминает мне о том что не все на свете напрасно и впустую лая примерно раз в три месяца Кинг отправлялся на оставленную нами большую землю, чтобы закупить продукты и все необходимое. Это всегда было опасное путешествие, требующее тщательной подготовки тела. А потому Кинг разработал оригинальный способ дыхания, предполагавший короткие резкие вдохи и долгие выдохи, чтобы как можно дольше отгонять от себя токсичный воздух материка. Это всегда было опасное путешествие, требовавшее тщательной подготовки тела. А потому Кинг разработал оригинальный способ дыхания, предполагавший короткие резкие вдохи и долгие выдохи, чтобы как можно дальше отгонять от себя токсичный воздух материка. Когда он упражнялся в этом в танцевальном зале, лицо у него краснело, и мы обреченно присоединялись к этой процедуре в знак солидарности, так же, как он мерно и тяжело дыша. Снаружи в зал проливался разбитые оконными рамами поток солнца, Занавес на сцене был раздвинут, являя ее темный, мрачный зев. Одно из нас, дочерей, при этом неизменно становилось дурно. А бывало, что и двум, и сразу всем. Когда подобное случалось, Кинг сразу оживлялся. «Вот видите!» — восклицал он, когда мы обступали упавшую в оморок сестру, брызгая ей на лицо водой. «Теперь понимаете, как быстро вы там вымрете!» В назначенный день Он складывал в лодку еду и воду себе для поездки, прихватывая с собой и самодельные обереги, которые мы сами же придумывали, вышивая крестиком красными и голубыми нитями по основе из старых простыней. Узоры на них были абстрактными и загадочными, и Кинг продавал эти вещицы мужьям и братьям пострадавших женщин на большой земле. Тем, что усматривали в наших осоловело-однообразных движениях рук проблеск надежды, И волшебства. Готовясь в путь, Кинг надевал белый льняной костюм, который был ему уже немножко маловат и к тому же слегка заляпан, несмотря на все попытки матери его отстирать, с желтоватыми пятнами подмышками. «Функциональность важнее внешнего лоска», — говорил нам Кинг еще давно. И впрям ничто из того, что было ему в пору, настолько хорошо не отражало свет. Кроме того, он обматывал белой хлопковой тканью кисти и ступни и прихватывал с собой широкие отрезки кисеи, чтобы закрывать ей рот. Все мы собрались на берегу его проводить и наблюдали, как Кинг неторопливо идет по пирсу. В такие дни нам разрешалось поплакать, поскольку это все же был наш отец, и именно он нес ответственность за жизнь каждой из нас. Мы оглядывались назад на наш общий дом на то же лище, что благодаря этим и другим его стараниям являлось для нас безопасным, и нас переполняло щемящее чувство признательности. Благополучно забравшись в лодку, Кинг поднимал на прощание ладонь. Когда он, наконец, отплывал, мы снова, с еще пущим рвением, принимались делать дыхательные упражнения, ощущая приятную легкость в душе и в голове. При этом мы высоко вздымали руки. Не плодом ли нашего воображения была та неведомая хмарь в дальние дали океана? Тот барьер, что ему предстояло пересечь? Вполне может быть. Довольно скоро Кинг скрывался из виду. Поначалу он некоторое время двигался вперед по прямой, после чего сворачивал вправо и, наконец, покидал бухту. Мы знали, что легкие у него достаточно здоровые, чтобы отфильтровать случайно попавшие туда токсины, даже если его крупное тело окажется ослаблено враждебной атмосферой. Когда мама принималась плакать, мы все втроем успокаивающе гладили ее руками. В дни его отсутствия у нас не было ужина как такового. Вместо этого мы питались крекерами, подъедали последние консервы, которые мама вскрывала куда чаще обычного, поскольку к нам вскоре должно было прибыть все новое. Какие-то предметы обихода, продукты – способные долго храниться, мешки с рисом и мукой. Иногда бывало и украшения с финифтью, которые Кинг опускал маме на ладонь, и она зажимала их пальцами. Целые галоны хлорки в больших синих канистрах. Еще кое-что по нашим собственным запросам. Мыло, пластыри, карандаши, спички, фольга. Я неизменно просила привезти шоколад, и мне всякий раз в этом отказывали. что не мешало мне просить снова и снова. Журналы для матери, упакованные в трехслойные бумажные пакеты и с легкостью поднимаемые нами, девчонками, которым запрещено было эти журналы читать. Поездка обычно занимала у Кинга три дня. Первый день, чтобы добраться до Большой Земли, второй – провести там, а третий – на обратную дорогу. В день предполагаемого прибытия Кинга Мы ждали его целый день. С утра мы дружно помогали матери готовить праздничный ужин по случаю возвращения. С однящими пальцами мы очень споро орудовали ножами на пятнистых от старости разделочных пластиковых досках, измельчая лук до размеров рисинок и отправляя его полупрозрачную россыпь обжариваться в сковороде. Мы всей душой концентрировались на этом занятии. Заканчивая с одной луковицей, Мы, прежде чем взяться за следующую, поднимали взгляд к просторным окнам, занимавшим большую часть кухонной стены, и искали на глади бухты точечку отцовской фигуры. Уже в сумерках мы, наконец, замечали вдали его лодку и торопливо выстраивались на берегу, чтобы его поприветствовать. Возвращался он к нам какой-то обмельчавший и подавленный. И для нас очень важно было не показывать, насколько тяжело нам это видеть. поэтому мы старательно держали на лицах улыбки, несмотря на то, что глаза у него были сильно покрасневшие, а подбородок без ежедневного обрития с утра и перед ужином покрывался густой порослью, и запах от него исходил всегда вонючий. К счастью, он сам не хотел, чтобы кто-нибудь к нему прикасался сразу после возвращения, даже мама. Мы оставались разгружать лодку, а он тяжело брел на второй этаж, чтобы как следует отмокнуть в ванне и смыть с себя всю скверну тамошнего мира. К тому времени, как Кинг спускался к ужину, выглядел он немного поживее, хотя под глазами все равно оставались рельефные темные круги, словно к его лицу кто-то приложился резцом. А к следующему дню он уже возвращался к нормальному своему состоянию, к привычным размерам, но все равно еще несколько дней держался от нас на расстоянии. На случай, если вдруг принес какую-нибудь отраву с собой, и нам без конца напоминали, насколько легко нам повредить здоровье. Можно подумать, мы могли о том забыть.